Глава пятая. На следующее утро я проснулась ровно в восемь. Настроение, как это обычно случается по утрам, было пакостное. Но оно стало еще хуже, когда я заглянула в холодильник и обнаружила, что он пуст. Я со злостью хлопнула дверцей. Ну и пусть. Могу обойтись и кофе. Однако баночка из-под кофе тоже оказалась пуста. Я поскребла под одну ложкой. Вот невезение. Теперь придется с утра пораньше бежать по магазинам. Подобная перспектива меня не привлекала, поэтому, недолго думая, я отправилась в кафе. Притормозив у первого кафетерия, обещавшего своим посетителям свежую выпечку, я бросила машину у тротуара и заглянула внутрь. Выбрав самый дальний столик, я сделала заказ, и пока официантка унеслась его выполнять, принялась названивать Дмитрию. Сначала в мембране что-то шумело, затем понеслись короткие гудки. Отлично, значит, Наташа ошиблась, говоря, что номер у Димы заблокирован. Или сообразительный молодой человек просто поставил запрет дозвона на номер своей бывшей любовницы. Минуты две я слушала гудки, потом в трубке что-то щёлкнуло, и до меня донёсся далёкий мужской голос. Я вас слушаю. Дмитрий, на всякий случай уточнила я. Да, с кем я говорю? Меня зовут Татьяна, я знакомая Люды. Мы можем встретиться? Что вам от меня надо? Просто поговорить. О чём? А серебряной зажигалки. Пропуск в Рандеву пояснила я. Вы понимаете, о чём я говорю? В ответ тишина. Дима, позвала я, думая, что на линии какие-то помехи. Где и когда вы хотите встретиться? Можно прямо сейчас? Нет, после 12:00 в ночного клуба Рандеву. Идёт, сказала я, и Дима тут же отключился. Я уронила сотовую в сумочку и улыбнулась. Отлично. Дело медленно, но верно движется в нужном направлении. Ещё немного, и я распутаю весь клубок. У столика появилась официантка с чашкой ароматного кофе. Да, разговор с Димой мне представлялся очень даже многообещающим. Для начала нужно будет узнать, почему он сразу же не пошёл в милицию и не заявил, что это его любила Людмила и с ним хотела убежать из города, а Демьянов был вовсе ни при чём. Но ну, а затем предстоит задать главный вопрос, касающийся серебряной зажигалки. Как только официантка удалилась, я наскоро выпила кофе, проглотила пару свежеиспечённых булочек и поспешила по делам в дом Вероники Зиновьевой в теничестве Дорониной. Прихватив сумку, я выбралась из машины. Несмотря на то, что часовая стрелка ещё не успела доползти до цифры 9, солнце уже вовсю палило над городом. Я надела солнцезащитные очки и щелкнула по брелку сигнализации. Но не успела сделать и пары шагов в сторону нужного подъезда, как меня окликнул знакомый голос. Таня! «Таня, вы к нам?» Я обернулась и увидела Семёна Константиновича Зиновьева, мужа Вероники. «Семён Константинович!» – расплылась я в улыбке. «Вы к нам? А Верочки нет?» «Нет? Какая жалость! А я так хотела с ней поговорить! Это было очень важно!» Семён сочувственно пожал плечами. «А где она? Может, скоро вернётся? Я бы тогда её подождала!» Боюсь, что вы только зря потеряете время. Верочка вернётся к обеду, у неё тётка приболела, и она поехала её навестить. Семён, а может вы мне сумеете помочь? Что такое? Я расстегнула сумку, поворошила её содержимое и выудила серебряную зажигалку. Скажите, это случайно не принадлежит Веронике? Нет. Вы уверены? Абсолютно. А что? Я вчера была у вас, и мне показалось, что я нечайно прихватила эту зажигалку, соврала я. — Нет, таких зажигалок в нашем доме точно нет, — покачал головой Семен. — Странно, — протянула я. — Впрочем, я вчера еще много кого навещала. — Ну, простите, что задержала вас. Вы, должно быть, на работу торопитесь, — спохватилась я и уже отвернулась к своей машине, собираясь запрыгнуть в салон. Но меня остановил оклик Семена. — Таня! — Что? — я обернулась. Встревоженный взгляд Зиновьева блуждал по моему лицу. Только теперь я заметила, что Семен сегодня какой-то вздернутый. — Таня! — Нервный? — Что? — повторила я свой вопрос. — А вы давно знакомы с моей женой? — ни с того ни с сего спросил он, при этом старательно избегая встречаться со мной взглядом. — Достаточно, — ответила я. — После того, как Вероника поругалась с Людой, вы первая ее знакомая, которая пришла к нам в дом. Скажите, она делилась с вами какими-нибудь секретами? — Я совсем опешила. Делилась ли Вероника со мной секретами? Ну, вообще-то, один ее маленький секрет о посещении ломбарда я знаю. Решив, что это даёт мне полное право на положительный ответ, я сначала неопределённо пожала плечами, а затем осторожно кивнула. Кажется, именно такого ответа Семён от меня и ждал. Что вы хотите этим сказать? на всякий случай решила уточнить я. Танечка. Семён схватил меня за руку. У меня к вам очень деликатный разговор. Давайте сядем в мою машину и обо всём поговорим. Но я попыталась отнять у него свою руку, что впрочем не принесло особых результатов. Я сейчас в таком отчаянии. Я посмотрела на Семёна. Да, он не врал насчёт отчаяния. Ну, хорошо, с ней хоть и согласилась я, хотя роль жилетки мне никогда не нравилась. Но моя профессия обязывала меня идти на некоторые уступки, а иногда и жертвы. Мы сели, и Семён почти тут же закурил. Я же терпеливо ждала, когда он начнёт изливать душу. Мне стало кое-что известно о Веронике. Наконец произнёс он: «Ну, разумеется, она сдала в ломбард все свои украшения. Нечего было даже надеяться, что муж этого не заметит», — подумала я. «Мне кажется, что моя жена попала в какую-то ужасную историю, но мне ничего не хочет рассказывать», — продолжал Семен. «Это так?» Я замялась. Не знаю, имею ли я право рассуждать с посторонним человеком о его личной жизни. «Впрочем, не я начала этот разговор», — решила я, и тут же дала абсолютно честный ответ. «Думаю, да». Семен тяжело вздохнул. Но «Ну, мне известно далеко не все, тут же исправилась я. «Ну это-то вы сможете объяснить?» Семен достал из кармана конверт и протянул его мне. «Неуверенно», — призналась я, не совсем понимая, что именно требуется от меня в данной ситуации. «У Вероники совсем не осталось подруг», — снова завел старую песню Семен. «Вы единственная, кого я видел рядом со своей женой за последние недели. Значит, вам она должна была рассказать об этом». О чём? Посмотрите, Семён протянул мне конверт. Вы уверены? на всякий случай уточнила я, прежде чем заглянуть внутрь. Впрочем, вопрос был задан исключительно ради приличия. Я раскрыла конверт, вытащила из него аккуратно сложенный лист бумаги и пробежала взглядом по строчкам, напечатанным большими буквами. Если ты ещё не веришь, что я вернулась, то предлагаю встретиться сегодня в 12:00 ночи на заброшенной стройке за городом. Приноси деньги, иначе твой муж всё узнает. Люда. Что это, воскликнула я. Это я у вас хотел спросить. А откуда это у вас? Я всё ещё не верила своим глазам. Сегодня утром я, как всегда, опаздывал на работу и забыл ключи от машины дома. Пришлось возвращаться. Проходя мимо почтовых ящиков, я заметил какой-то конверт, достал его, а там Теперь всё понятно, пробормотала я. Что вам понятно? Я внимательно посмотрела на Семёна и вздохнула. Ещё одна ложка дёгтя уже ничего не испортит. подумала я, а вслух сказала. Понятно, зачем Вероника продала все свои украшения. Честно говоря, я только об этом и знала. Моя жена продала все свои украшения? Но ведь это большие деньги. Очевидно, именно столько и просят шантажисты. Шантажисты? Но как? Почему? За что? Не знаю, но думаю, ответы на все эти вопросы можно получить. Как? Нужно вернуть письмо в почтовый ящик и ни о чем не говорить Веронике. Вы с ума сошли? Мою жену шантажируют, возможно, ей угрожает опасность, а я должен молчать? Если бы она не уехала в больницу к тетке, я бы прямо сейчас с ней обо всем поговорил. Послушайте меня. Несколько дней назад погибла Людмила Соболева. Вы же с ней были знакомы? Это произошло при очень странных обстоятельствах. Кто-то инсценировал самоубийство девушки, стараясь представить все так, будто она повесилась из-за неразделенной любви к своему бывшему мужу Леониду. Но все дело в том, что Людмила любила другого человека, и Вероника это знала, она просто не могла этого не знать, поскольку Люда начала встречаться с этим человеком еще до их ссоры. Понимаете? Но теперь Вероника старательно молчит об этом. Она вообще о многом предпочитает молчать. Семен смотрел на меня во все глаза, а когда я замолчала, тихо спросил. «Кто вы такая?» Моя осведомленность просто обязывала во всем сознаться, и я протянула ему свою лицензию частного детектива. Так вы, сыщик? Я кивнула. Ну теперь действительно всё понятно. Так вы согласны на моё предложение? Обещаю, я вам предоставлю всю интересующую информацию о Веронике, а вы пока что не будете с ней заговаривать об этом письме и шантажистах. Идёт? Идёт, немного подумав, согласился Семён. Вот и отлично, а теперь езжайте на работу, я всё выясню, обещаю. Не прощаясь, я выбралась из душного салона и хлопнула дверцей. Только ни слова Веронике, напомнила я, наклонившись к окошку. Семен кивнул и повернул ключ зажигания. Машина тронулась с места и медленно покатила вдоль тротуара, а я поспешила к своей девятке. Забралась в салон, раскрыла письмо, полученное от Семена, и перечитала его еще раз. Если ты не веришь, что я вернулась, то предлагаю встретиться сегодня в 12 часов ночи на заброшенной стройке за городом. Приноси деньги, иначе твой муж все узнает, Люда. Если ты не веришь, что я вернулась, повторила я вслух. Память услужливо выдала мне картинку из недавнего прошлого. Вот я на кухне в доме Зиновьевых. Вероника совсем не желает со мной разговаривать. Я встаю, чтобы уйти, но вдруг раздаётся телефонный звонок. Вера берёт трубку, она внимательно слушает, потом подходит к окну, отодвигает занавеску, а потом теряет сознание. Я выглядываю в окно и вижу блондинку в красном платье. Что тогда сказала Вера, придя в сознание? Она вернулась. Люда вернулась. А потом я уже покидаю их квартиру, спускаюсь на второй этаж и замечаю у почтового ящика Зиновьевых странного парня в капюшоне. Он явно нервничал, а увидев меня, быстренько что-то уронил в ящик и скрылся. Затем я замечаю этого человека, когда он садится в машину к блондинке в красном платье. И они уезжают. Блондинка в красном. Я схватила свою сумку, вытряхнула всё её содержимое на сиденье и из кучи вывалившихся вещей схватила фотографию Люды. Молодая улыбающаяся девушка с белыми волосами в красном сарафане. Мне стало слегка не по себе. Я быстро собрала вещи обратно в сумку, прихватила конверт, выбралась из машины, а затем быстро пересекла двор и вошла в прохладный подъезд элитной новостройки. Благо, память у меня хорошая, так что почтовый ящик Зиновьевых я нашла без особого труда. Уронив в ящик конверт с письмом, я тут же поспешила уйти. Дольше задерживаться во дворе я не стала. Села в машину и вырулила на трассу. На этот раз мой путь лежал в дом господина Демьянова. Пора брать быка за рога. Дверь мне, как и в прошлый раз, открыла Алиса. В домашнем халатике, с темно-русыми волосами, забранными в хвост, без следов макияжа она была ни дать не взять белая муль. Анна оценивающе смотрела на меня с ног до головы, и в её взгляде я уловила нечто похожее на ненависть. Неужели она никак не может простить мне тех дурацких вопросов, подумала я. Хотя, если быть честной, Алисе было за что на меня обижаться. "Привет", я улыбнулась как можно более дружелюбно. "Привет", Алиса улыбнулась мне в ответ. "А Леонид Сергеевич дома?" "Нет, он уехал в контору. Что такое? Сегодня не день несчастной невезения". Сначала Вероники не оказалось дома. Теперь вот нотариус отбыл по делам. Но если хотите, тут же прибавила Алиса, можете подождать его. Леонид скоро вернётся. Это было бы замечательно, обрадовалась я и поспешила шагнуть в коридор. Вы ведь новая клиентка Леонида, верно? Да, промямлила я. Брать такой милой девушки было очень неловко. В Астане её зовут. Именно. Таня, хотите чаю? Я не стала возражать. Мы расположились на просторной кухне, и Алиса принялась заваривать чай. Время от времени она оглядывалась на меня через плечо, но стоило ей встретиться взглядом со мной, как она тут же расплывалась в улыбке. Лёня не любит чай, только кофе пьёт и никак не хочет понять, что это портит здоровье. Мне кажется, вы с Леонидом совершенно разные люди, осторожно закинула я удочку. Вот мне, например, кажется, что он любит бывать во всяких ночных клубах и ресторанах, а вы предпочитаете проводить время дома. Алиса снова обернулась ко мне. А я вот тоже не очень люблю всякие клубы, но иногда друзьям удаётся меня вытянуть из дома. Алиса со звоном поставила передо мной чашку. Я тоже иногда поддаюсь на уговоры Леонида. Правда, мы с ним всегда бываем только в одном клубе. В каком? поинтересовалась я. В Рандеву. Леонид всё свободное время там проводит. Правда? Я постаралась скрыть своё лекавание. Кажется, я напала на след. Всё-таки зажигалка принадлежит Демьянову. Знаете, а я раньше вообще не знала, что такие места бывают. Я ведь всё время в деревне жила с бабушкой, а там никаких развлечений, кроме сарая с курами, нет. Разоткровенничала Алиса. Правда, был у нас клуб, но при этих словах она наморщила носик и махнула рукой. Даже говорить не хочется, что это был за клуб. Голые стены, выкрашенные синей краской, короче, жуть. Я всего год назад в город переехала. У меня бабушка умерла. Кроме неё родственников никаких не было. Вот я решила дом продать и податься в город. Тут я и познакомилась с Леонидом. Мне стало ещё больше жалеть Алису. Теперь понятно, почему она соглашается жить у Демьянова. Тут-то дураку ясно, что уж лучше быть не совсем женой преуспевающего нотариуса, чем преуспевающей дояркой в богом забытой деревеньке. Но знаете, я, если честно, всё равно не могу привыкнуть к этой ночной жизни. не для меня это. Вот Леонид любит частенько бывать в клубе. Я же предпочитаю сидеть дома. Правда, решила я поддержать разговор. Да, он вообще заядлый тусовщик. Представьте, Лёня почти каждый вечер проводит в этом рандеву, пояснила улыбчивая Алиса, делая глоток чая. Правда, я его понимаю. У Лёни тяжёлая работа. Вот буквально дня 4 назад такой жуткий случай произошёл у него в конторе. Ой, извините, я, наверное, вас отвлекаю своей болтовнёй. Тут же посхватилась дивиться. Нет-нет, мне очень интересно, правда, продолжайте, заверила я собеседницу. Ну так вот, дня 4 назад у них в конторе был настоящий скандал. Какая-то сумасшедшая старушонка, умирая, оставила завещание, по которому всё её имущество передавалось в пользу единственной родственницы, племянницы, но на том условии, что она будет следить за её домашними питомцами. Так вот, в итоге выяснилось, что бабулька держала у себя дома настоящий зоопарк. Три собаки, пять кошек и штук 15 хомяков. Представьте шок племянницы, когда она вошла в эту квартиру. Естественно, девушка пожелала избавиться от этих животных и на следующий же день выкинула их на улицу, даже не догадываясь, чем это для неё обернётся. Нарушив волю умершей, она потеряла завещенное имущество. По закону оно перешло в собственность государства. А эта девица заявилась в контору Леонида и разнесла там чуть ли не пол офиса. Представляете? Естественно, чтобы снять стресс после такого тяжелого дня, мало просто посидеть дома в тишине перед телевизором. Вот Леня и заглядывает в рандеву. — Значит, и в тот день он тоже был в рандеву? — уточнила я. — Ну да. Только у меня в тот вечер жутко болела голова, и я решила остаться дома. Так что Леонид поехал без меня, а я почти сразу уснула. — То есть вы не знаете, в котором часу он вернулся домой? — Нет, говорю же. Меня так мучила головная боль, что я почти сразу уснула. А что? Почему вас это интересует? Насторожилась Алиса. Простите, спохватилась я, спросила и даже не подумала. Это, конечно, меня не касается. А какое у вас дело к Леониду? Наследство? Нет, брачный договор. Очевидно, Демьянов предпочитает не посвящать свою пассию в дела. Ну и мне не зачем этого делать, решила я. Алиса как-то странно улыбнулась. Ясно. В этот момент в коридоре раздался звук открываемого замка. Ой, Лёня вернулся, обрадовалась Алиса. Вы только не говорите Лёне, что я тут с вами так разоткровенничалась. Просто у меня подруг совсем нет. Живу как затворница, даже поговорить не с кем. Я понимающе улыбнулась и кивнула, а девушка пошла встречать своего благоверного. Лёнечка, к тебе пришли. Кто? Я сочла нужным выйти на встречу хозяину дома. Добрый день, пропела я самым невинным голосом. Леонит смерил Алису злым взглядом, в котором явно читалось: "Я же просил эту особу не пускать", и процедил: "Добрый". Как и в прошлый раз, я поймала себя на мысли, что этот чертовски привлекательный мужчина производит на меня впечатление киношного героя-любовника. "Хотите, я поддам вам кофе в кабинет?" предложила обслуживая Алиса. "Нет", отрезал Демьянов и, кивнув в мою сторону, бросил: "Идёмте". Я не стала спорить и послушно пошла за нотариусом. На этот раз мы обошлись без лишних церемоний. Леонид даже не подумал пропустить меня вперёд и первым шагнул в кабинет. Предложить мне сесть он тоже как-то забыл. Ну и чёрт с ним, решила я, и опустилась в ближайшее кресло. Леонид, у меня к вам очень серьёзный разговор. Если такой же, как и в прошлый раз, то вы напрасно пришли. Я уже говорил вам, что ничего не знаю и мне больше нечего добавить к этому. А мне есть что, нагло заявила я. Говорите, что вы хотели и уходите. Я уверена, что Люда не сама повесилась. Ей помогли. Кто-то хотел инсценировать самоубийство, но не учёл одну и маленькую деталь. О чём вы? Люда повесилась. Рядом с ней была найдена предсмертная записка, в которой она признавалась вам в любви, перебила Еляонида. Вот только Люда вас вовсе не любила. И знаете почему? У неё был любовник, человек, с которым она собиралась бежать из города. На долю секунды на лице Леонида отразилось удивление. Затем он взял себя в руки и спокойным тоном спросил: И что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать только то, что Люду убили. Убийцы молодая девушка и мужчина по имени Винт. Они привезли Люду в ваш загородный дом. Вы хоть сами понимаете, что говорите? Винт? Ха, бред, полный бред. У меня есть свидетель. Их видел сторож, выкрикнула я. Демьянов смотрел на меня с издёвкой. Его губы кривились в улыбке. Он мне не верил или разыгрывал хороший спектакль? Одно из двух. Послушайте теперь меня, милая барышня. Я искренне рад, что у моей жены была такая подруга, как вы. Наверное, если бы со мной произошло подобное несчастье, то никто из моих знакомых не стал бы носиться по городу в поисках мнимого убийцы. Но только все ваши старания напрасны. Я не исключаю того факта, что у Люды был любовник, но только за несколько дней до трагедии она была у меня. Простите, у вас можно курить? Леонид молча передвинул мне пепельницу и продолжил Так вот, в тот вечер мы долго беседовали с Людой, и из-за её рассуждений я действительно понял, что ей жаль нашего ушедшего прошлого, что она была бы не прочь всё вернуть. Возможно, то, что вы говорите, и правда, и у Люды был любовник, просто она в нём разочаровалась. Людочке вообще было свойственно очень быстро очаровываться, но затем так же быстро приходило и разочарование. Нотариус запнулся и во все глаза уставился на мои руки, в которых была серебряная зажигалка, приобретённая мною у скупщика. Отлично, именно на такую реакцию я и рассчитывала. Откуда это у вас? почти шёпотом спросил Леонид, указывая на дорогую вещицу в моих руках. Людо подарила, не моргнув глазом, соврала я. Когда? я небрежно пожала плечами. Давно? когда именно, настаивал он. Не помню, нотариус обхватил голову руками. Я внимательно следила за тем, как он раскачивается в своём кресле. Потом он резко поднял голову и сказал: Простите, мне нехорошо. Ну ещё бы с издёвкой подумала я, но вслух ничего не сказала. Да и что тут можно было сказать? Всё, что хотела, я узнала. Я решительно поднялась с места. Дорогу я сама найду. Но как и в прошлый раз, распахнув дверь, я нос к носу столкнулась с Алисой. Я вас провожу. Когда я садилась за руль, на часах уже было половина двенадцатого. До встречи с Дмитрием ещё оставалось время. Чтобы не маячить у запертых дверей ночного клуба, отнечего делать, я прислонилась к перилам крыльца. "Простите, у вас закурить не найдётся?" раздался за моей спиной мужской голос. Я обернулась и увидела уже знакомого коренастого дядьку. Он и вчера вечером на этом же месте спрашивал у нас с Наташей прикурить. "Это что, день сурка?" я улыбнулась своей мыслью, ещё укнув зажигалкой, протянула её дядьке. "Вы кого-то ждёте?" спросил он, раскуривая сигарету. Я недовольно поморщилась. Честно говоря, я совсем не нуждалась в собеседнике. Жду. Очень жаль. Я вас еще вчера заметил, и вы мне очень понравились. А вот теперь встретил на том же месте второй раз и решил, что это судьба. Ну да, без особого энтузиазма хмыкнула я. Честное слово, вы мне очень понравились, и я почти влюбился в вас. Почему почти? Усмехнулась я. Коренастый дядька пришел в замешательство. Мой вопрос явно поставил его в тупик. Н ну, потому что я совсем вас не знаю. О влюбляться в человека только за его красоту опасно. Давайте сходим сегодня вечером куда-нибудь. Например, в Ипрандыву. Я с незнакомыми мужчинами никуда не хожу. Меня зовут Гоша. Вот и познакомились. Я хотела уже было сказать что-нибудь грубое, чтобы мужик отстал от меня, но тут увидела приближающегося к нам Дмитрия. При свете дня парень оказался не менее хорош, чем вчера в сумерках. Высокий брюнет атлетического телосложения в голубых джинсах и белой майке. Дима, окликнула я парня. Он обернулся, но посмотрел почему-то не на меня, а на Гошу, маячившего за моей спиной. Дальше повторилась вчерашняя история. Дима круто развернулся и рванул с места, помчался прочь. Гоша тоже, недолго думая, побежал за ним. И уже через мгновение оба, демонстрируя отличную подготовку бегунов на длинные дистанции, мчались вниз по тротуару. Вот чёрт, и как я сразу не вспомнила, что стоит этим типам оказаться рядом, как они тут же затевают игру в догонялки. Мне оставалось только выругаться и, не солоно хлебавши, отправляться к своей машине. Ну ничего, я еще найду способ добраться до Димы. И этот Гоша получит по заслугам за то, что уже второй раз испортил мне все дело. В этот момент в сумочке зазвонил сотовый. «Черт!» – пробормотала я, пытаясь одной рукой вести машину, а другой доставая из сумки мобильник. «Алло!» – крикнула я. «Татьяна?» – спросил мужской голос. «Да, это я. Кто звонит?» Это Юра, сторож, из начал объясняться собеседник. Я поняла, что случилось. Вы сказали, чтобы я позвонил, если что-нибудь вспомню. Ну так вот, я вспомнил. Что? Вы можете ко мне приехать? Говори, что ты вспомнил. Это не телефонный разговор. Приезжайте, я вам всё расскажу. Ладно, скоро буду. Жди. Я отключила сотовый и резко крутанула руль машины, разворачиваясь в обратную сторону. Так, похоже, мое расследование закончится раньше, чем я предполагала. Через полчаса моя машина остановилась у въезда в дачный поселок. Я выбралась из душного салона и пошла к знакомой сторожке. Калитка оказалась не запертой. Я толкнула ее и вошла на приусадебный участок. «Юра!» — позвала я. Мне никто не ответил. В сторожку я вошла также беспрепятственно, но и там моего знакомого не оказалось. Я не на шутку разозлилась. Нет, я, конечно, не рассчитывала, что к моему приезду здесь постелят ковровые дорожки, но и уходить из дома по своим делам было совсем не обязательно, тем более, что я предупредила, что скоро буду. Я решила дождаться негостеприимного хозяина на крылечке. Присев на обшарпанные ступеньки, я сорвала цветок и от нечего делать стала щипать его лепестки и крошить их под ноги. За этим занятием я провела достаточно много времени, пока не заметила какое-то странное движение в кустах. «Эй, кто там?» крикнула я, опуская руку в сумочку и нащупывая холодный ствол пистолета. Из кустов донёсся лёгкий вздох. Я вскочила с крылечка и понеслась к зарослям смородины. Раздвинув кусты, я глянула вниз и ахнула. На земле лежал Юра. Вернее, я могла лишь догадаться, что это был мой знакомый сторож, поскольку почти всё его лицо было залито кровью. "Юра, Юра", запричитала я. "Юрочка, не волнуйся, я сейчас вызову скорую". Я схватилась за мобильник и начала тыкать в кнопки. Таня, я её узнал, неожиданно просепел Юра. Сотовая выскользнула у меня из рук, а я сама шлёпнулась на колени перед Юрой. "Кого её? Ту девушку и парня со странным именем. Это они тебя?" догадалась я. "Они приехали уже после того, как я позвонил тебе. Я хотел с ними поговорить, но..." <как> Юра закашлялся. "Зачем они приезжали? Что-то искали?" искали меня. Кто они? Ты их знаешь? Только её, её я точно знаю. А я всё думал, что мне показалось, будто бы я раньше слышал этот голос. Кто она? Юра хотел что-то сказать, но снова подавился кашлем. Кто она? выкрикнула я, но Юра меня уже не слышал. Глаза его закатились, какое-то время он ещё задыхался от кашля. А потом неожиданно замер и затих. Пару минут я сидела в каком-то оцепенении перед телом мёртвого мужчины, а затем спохватилась, вскочила с земли и опрометью бросилась бежать со злосчастного участка. Милицию и скорую я вызвала уже выруливая на трассу, и не желая представляться, каждый раз лишь называла координаты, где произошёл несчастный случай. Это было последнее, что я могла сделать для сторожа, так и не успевшего назвать имена убийц.